Глава вторая. Охота на туров. На рассвете послышались громкие удары в Билла. Удары неслись один за другим, отгоняя сон. Люди вскакивали, бежали к реке умываться. Онфим довольно поглаживал бороду. Первая ночевка прошла хорошо. Чтобы не тратить времени, позавтракали остатками от вчерашней еды и двинулись в путь. Река, заключенная между крутыми берегами, текла на юго-восток. Часто Днепр разделялся на протоки, и от опытности лоцмана зависело, какую из них избрать. Острова между протоками иногда достигали больших размеров, тянулись в длину на многие версты. Травы на островах поднимались в рост человека, а многообхватные дубы... Гордо возносили к небу кудрявые кроны. Это был свежий, первобытный, никем не тронутый мир. В береговых дубравах паслись олени и лоси. Мощные туры вызывали друг друга на бой и с ревом сшибались лбами. Водяной дичи было неисчислимое множество. Вспугнутые стаи уток поднимались тучами. Журавли стояли на болотных кочках, охраняя потомство. Угрюмые цапли подкарауливали беспечных лягушат. Щедро наделенные всеми дарами природы, края были пустынны. Над ними тяготело проклятие, и этим проклятием были печенеги. Воинственные кочевники, рослые, сильные, закаленные суровой жизнью, печенеги пришли в степи Восточной Европы из далекой Азии в восьмом веке нашей эры. Разделенные на несколько орд, они заселили огромное пространство от Волги и Урала до Днепра и Черного моря. Русские поселенцы боялись раскидывать хутора и поселки по богатым берегам Днепра ниже Киева. Это означало идти на верную смерть или плен. Уже на втором ночлеге Лютобор и другие предводители-стражи приняли все меры предосторожности. Конники проскакали далеко вперед по левому берегу и вернулись с сообщением, что кочевников нигде не видно. Лагерь раскинули на острове. Но и вода не служила достаточной защитой от набегов. Печенеги переправлялись через реки на бурдюках, надутых воздухом тихо выползали на берег, а потом, как гроза, обрушивались на спящих. Старейшина Онфим вдвоем с Лютобором несколько раз в ночь обходили посты проверяли караульных. Утром плавание продолжалось. Кормчие зорко смотрели вперед. Русло Днепра часто преграждали заборы, гранитные гряды, через которые вода неслась шумом и ревом. Заборы еще не были порогами, между камнями пролегали широкие проходы, но следовало хорошо знать реку, чтобы в них угодить. Следующие два дня и две ночи прошли спокойно, а потом, когда до порогов оставался день пути, случилось происшествие. Предрасветная тишина вдруг нарушилась. С реки донесся собачий лай, Тотчас перешедший в ожесточенный визг и вой, послышались крики на незнакомом языке. «Сполох!» Воины вскочили и, схватив лежавшее рядом оружие, бросились к реке. Грибцы тоже поднялись и, вооружившись веслами и колями, приготовились к бою. Оказалось, что полтора десятка печенегов переплыли Днепр на бурдюках и хотели стащить несколько тюков с товарами. Но чуткие псы мгновенно подняли тревогу и набросились на грабителей. На шум прибежали воины. Несколько кочевников успели сбежать, захватив челнок, привязанный к одному из учанов. Трое погибли в битве, а пятеро, легко раненые, попали в плен. Пленных печенегов заковали и развели по разным учанам. Там они сидели, угрюмо шепча по временам «Кисмет! Кисмет!». Когда караван прибудет в Царьград, пленных продадут на невольничьем рынке. Грибцы и воины были недовольны хозяйским кормом. Свежей рыбы и дичи, добываемой по вечерам, не хватало на ватагу в четыреста человек, а соленое и копченое мясо всем уже приелось. Да надо к тому же сказать, что далеко не все богатые гости отнеслись к закупке продовольствия добросовестно. Иные купили то, что подешевле, хоть и похуже. Расчет у них был простой. Работа на реке тяжелая, и людишки все съедят. На следующий день после битвы с печенегами кончилось терпение у работников киевского купца Филимона. Когда от костра понесло густой вонью тухлого мяса, Филимонова ватага взбунтовалась. Выхватив из котла куски гнилой солонины, люди совали ее в лицо рослому осанистому купцу. — Сам ешь такую дохлятину! — Нет, братцы, — кричали другие, — он из нашего котла не питается, ему на особицу готовят. Ватажники других купцов присоединились к недовольным, Шум в лагере рос, только Ефремовы люди спокойно хлебали приготовленную Светланой похлебку. Перепуганный Филимон напрасно пытался успокоить своих наемников. Конец возмущению положил старейшина. — Завтра устроим охоту! — зычно закричал он Фим. — Большую охоту! Туров и лосей набьем столько, — что мяса до самого Царьграда хватит. Это обещание сразу утихомирило ватажников. Устроить охоту можно было только в этих местах. Ближе к порогам охота становилась опасней. Могли напасть кочевники. Здесь прибрежный лес изобиловал зверями. Легко устроить облаву и, судя по донесениям дозорных, нападение каравану не грозило. Как видно, разбитая ночью небольшая шайка печенегов появилась в этих местах случайно. Отъехав несколько верст от последней стоянки, Хрисанов подвел единорога к берегу, дав другим кормчим сигнал следовать за собой. Люди с веселым шумом и гамом повалили из ладей. Собак не взяли, чтобы те безо времени не пугали зверя. Главным распорядителем охоты поставили Вихаря, начальника стражи Любечского гостя Никодима. Вихарь долгое время служил ловчему князя и имел большой опыт в устройстве облав. Он собрал вокруг себя охотников, предложил им разделиться на десятки и выбрать старших. Нежданы зори попали в десяток Акима, пожилого неразговорчивого новгородца по целым зимам пропадавшего в лесу. Митяй тоже запросился на охоту, но ему запретили даже и думать об этом. Обиженный мальчишка свернулся клубком у кормы и что-то недовольно ворчал себе под нос. Перед началом облавы вихрь собрал десятников и стал отдавать распоряжения. Семь десятков должны были стоять на линии, куда пригонят дичь и вовремя пустить в ход стрелы, копьи и мечи. Остальным десяткам предназначалась роль загонщиков. Уйдя подальше от берега, они развернутся длинной цепью и двинутся к засаде, производя как можно больше шума и гама. Десятка Кима попал в загонщики. Молодые парни орали вовсю, когда угрюмый Аким подал знак начинать. От их пронзительного крика звенело в ушах. К этому крику присоединился басовитый рев взрослых мужчин. Некоторые загонщики громко свистели, другие били колотушками по стволам берез и дубов, иные ухали по совиному, ревели по медвежьи, хрюкали по кабанье. В лесу начался переполох. Первыми встревожились осторожные лисы. Их рыжие хвосты замелькали в чаще солнечными пятнами. Зайцы ошалело метались по полянам. Большерогий лось перестал объедать осину и бросился подальше от подозрительного шума, а шум следовал по пятам. Два могучих тура сердито топтавшихся друг против друга оставили враждебные намерения и потрусили к засаде. Чем дальше, тем больше становилось число беглецов. Забылся лесной закон, гласящий, что слабый должен избегать сильного, несущего гибель. Зайцы семенили рядом с волками, и серые разбойники не трогали их. Медведи-косули, объединенные страхом, скакали бок о бок. И тут случилась большая неожиданность. Откуда-то сбоку из кустов Выскочил с победным воплем Митяй. Мальчишка был весь в поту. Волосы прилипли к мокрому лбу, глаза горели возбуждением. «А я вот он!» — приплясывая орал Митяй. «Вы меня не хотели взять, а я здесь все время сторонкой бежал!» Пораженные и и зоря переглянулись с десятником. а Аким беспомощно развел руками. Что можно было сделать? Хитрый мальчуган удачно выбрал момент, чтобы появиться. Отправить его обратно одного или даже с провожатом было опасно. Лес кишел обезумевшим зверьем. «Становись в ряд!» — приказал Аким и грозно добавил. «Вот доведу Ефрему про твое самовольство. Уже он тебе всыплет по мягкому месту». Митяй юркнул между неожиданным и Зорией. Лицо его сияло торжеством. В руках он держал лук, за спиной висел колчан со стрелами. Но стрелы у него оказались не на крупного зверя, а на птицу. Бесшабашному мальцу это было не почем. В простоте душевной он полагал, что и такой стрелой положит самого крупного тура. Шум, грохот, посвисты, и уханье нарастали. Цепь загонщиков сходилась. Люди сближались, и уже сосед видел соседа за ближайшими деревьями. Зори и Неждан шли, оберегая нового товарища по охоте. Митяй, довольный успехом своей затеи, подпрыгивал, хохотал от восторга. Дело близилось к развязке. Живой вал катился туда, где застыли в ожидании самые смелые, сильные и выдержанные из охотников. Их дело было наиболее опасным. Чуть растеряешься, упустишь момент и погибнешь под копытами лося или на рогах осверепевшего тура. Но вихарю умело выбрал стоявших в засаде. Они не дрогнули перед налетевшей бурей и выпустили в набегавших зверей тучу острых стрел. Но только малая часть лавины пала на землю. Остальные животные в страхе продолжали мчаться вперед. Охотники взялись за копья, мечи, кинжалы, звериный рев и вой, крики загонщиков наполняли лес. И тут обезумевший от боли тур, получивший две стрелы в грудь, вдруг повернул обратно. Он мчался, свирепый и страшный, опустив голову с налитыми кровью глазами и от топота его копыт. «Тряслась земля!» На пути Тура оказался Митяй. Оцепеневший от страха мальчуган, не смог сдвинуться с места. Огромный зверь подхватил его на рога и бросил на землю. Митяй упал со стоном, почувствовав невыносимую боль в груди и закрыл от страха глаза. «Тур уже готов был истоптать Митяя!» Но в тот же миг, яростно вскрикнув на зверя, бросились Неждан и Зоря. Они напали с двух сторон, и их острые мечи вонзились в бока Тура. Животное круто повернулось и сшибло грудью Зорю. Но в этом ударе уже не было силы, Тур издыхал. Неждан нанес ему последний удар кинжалом под лопатку, зверь закачался и упал мертвый. Со всех сторон шумели и волновались охотники из Акимова десятка и соседних. — Экой сердитый! А как с ним ребятки разделались? — Молодцы! Право слово «молодцы!» — раздавались возбужденные голоса. Аким склонился к Митяю. Тот жалобно стонал и не позволял прикоснуться к разбитой груди. Охотники наскоро связали копья, набросали хвойных лап, Получились носилки, на которых и понесли Митяя в лагерь. Неждан вел Зорю под руку. Тот шел, пошатываясь, у него кружилась голова. Охота закончилась. Добычу взяли обильную. Четыре туры и два лося лежали на земле. Было убито до десятка косуль и матерый медведь. Туши лосей и прочей добытой свежины Разделили, и охотники с веселым гиканьем потащили привязанные к жердям огромные куски мяса. Ефрем ахнул от ужаса, когда на ладью единорог внесли раненого метя. Аким взволнованно рассказал о происшествии, едва не закончившемся трагически. Купец крепко обнял Зорю и нежданно. — До самой смерти не забуду вашей послуги в юноше, сказал он взволнованным голосом. — Как сыны будете вы мне с этой поры, а с им побратимы. Светлана с восторгом смотрела на Неждана и Зорю. — Какие вы смелые! Неужели не забоялись драться с Туром? — простодушно спросила девушка Неждана. Неждан был очень хорош в эту минуту. Он еще не пришел в себя после охоты. Большие серые глаза глядели на Светлану радостно, льняные волосы растрепались. Он поддерживал Зорю, который все еще не мог прийти в себя от перенесенного удара. «Страшно было», — признался Неждан. «Да ведь не погибать же Митяю! А я же не один кинулся, мы с Зорькой как сговорились!» Бать всегда велел за слабых вступаться», — тихим голосом сказал Зоря. Несмотря на стоны и мольбы Митяя, Хрисанф внимательно осмотрел и ощупал мальчика, сняв с него рубаху. Старик слыл не только известным кормчим, но и не менее искусным знахарем. «Три ребра сломано с правой стороны», — сказал Хрисанф. «Дешево отделался паре». — Больно деду, — пожаловался мальчуган. — Сидел бы на берегу и был бы здрав, — наставительно молвил кормчий. Он порылся в сундучке, где хранил целебные растения, вскипятил в горшке одолен траву, намочил настоем кусок полотна и сделал раненому перевязку. Он верил, что одолень трава одолеет всякую болезнь. Вскоре Митяй заснул. Все тихонько отошли от больного.